Глава седьмая. Я крепко зажмурилась, а через мгновение почувствовала, как в лицо бьет свежий бриз. Что происходит? Если откроешь глаза, проще будет понять. Я повиновалась и тут же ахнула от изумления, вцепившись в плечи кора. А я-то думала, что не особо тебе нравлюсь. С чего это ты взял, интересно? Я слегка оттолкнула его и чуть не потеряла равновесие. Мы стояли на скале у океана. О нее бились волны, обдавая меня ветром и брызгами. Прямо под нами из воды выпрыгнул кто-то огромный, с пастью, полной острых зубов. Я дернулась вперед и вцепилась в пиджак Кора. Он крепче обхватил меня. Мне уже не хватило смелости его оттолкнуть, пускай он и содрогался от хохота. «Ничего смешного». «Кому как. Но не бойся, все будет хорошо». — сказал человек, которому я меньше всего доверяю. Я скользнула взглядом по темному океану. «Где это мы?» Кор указал на три здания на пляже, точнее, два здания и узкую постройку, втиснувшуюся между ними. «Это отель!» — догадалась я. Только теперь он не был обшит узкими белёными досками. Отделка у него была глиняная, персикового цвета. Ровная, стройная линия окон вдоль пяти этажей Ничуть не изменилось, а самое верхнее окно так и осталось круглым. Конструкция осталась той же, изменился лишь материал фасада, казалось, полночь отель сбросил верхнюю кожу, словно змея. Мы снаружи, да? Нет, ну а если бы вышли, ровно это бы увидели. Нынешнюю погоду. Он поднял руку и гулко постучал по воздуху костяшками пальцев. Чисто теоретически, мы по-прежнему в шкафу. Так что, если не хочешь напороться на невидимую швабру, советую еще пару секунд не двигаться. Выходит, это были чары наподобие тех, что устроили в синем зале рассвет. Держись крепче. Обвив моё тело руками, кор развернул меня к воде. Пульс подскочил. Я вдохнула ночные запахи и соленый ветер. У меня закружилась голова. Все хорошо?» — спросил он. «Нет». «Да». такое чувство словно я на краю света, призналась я и чихнула, когда мне в нос попало несколько соленых брызг. Кор молчал. я обернулась к нему. На его губах играла едва заметная улыбка. Происходящее наконец его радовало. Я почувствовала, как он встал поудобнее. Сдаётся мне, ты не часто бывала в подобных местах. Всего пару раз, ответила я, хотя на самом деле и впрямь никогда не видела ничего подобного. А ты, должно быть, немало их повидал. Это правда, ответил Кор. Но тут и одного путешествия достаточно, чтобы уловить суть. Не соглашусь. Почему это? Во всем мире не найдется двух одинаковых уголков. Даже в море к югу от Верданна есть целых четыре цепи островов, но у каждого свои неповторимые черты. Кор вскинул бровь: Любишь географию? Географию ей впрямь любила. Но признаваться ему в этом не хотелось. Кор казался самым приземленным и практичным человеком из всех, кого я только встречала. В доме, где я жила, была комната со старыми атласами моряков. Стоило мне вспомнить, как я листала эти помятые старые странички, и в груди разлилось тепло. Порой эти пыльные карты переносили меня в детство. Во времена, когда я мечтала о прогулках по пляжам, название которых и выговорить не могла, О том, как буду лежать ногишом на теплом песочке, подставив кожу лучам солнца. Мне хотелось познать мир каждой клеточкой своего тела. Но то было еще до дюрка, до того, как я покинула дом. Что с тобой? Спросил Кор, заметив неладное. А как часто отель бывает в Южном Вердане? Опять деревню свою вспоминаешь? спросил он, только на этот раз в голосе не было и граммы насмешки. А что? Я подняла взгляд и застыла. Он изучал меня с тем же серьезным выражением, которое проступило на его лице, когда разбился апельсин. Его рука поднялась в воздух. Лезвие ножа легко скользнуло по моему подбородку. «Вот что я тебе скажу. Для этого места ты чересчур любопытна». Он опустил руку. «Ну вот мы и вернулись». Коротко бросил кор и выскочил из погодного шкафа, не дожидаясь меня. Я нахмурилась. Пляж исчез. «Мог бы и предупредить!» — воскликнула я, хватаясь за стены для равновесия. «Так неинтересно!» Криво усмехнувшись, ответил Кор и поспешил по ближайшей лестнице, которая, готова поклясться, тут прежде не было. «Стой!» — я побежала за ним, но на пути попался пролет, выстеленный ковром с узором из нуги и конфеток пастельных цветов. В воздухе запахло шоколадом. «Нуга липкая!» — предупредил Кор. Он оказался прав. С трудом перейдя этот самый ковер, в котором так и утопали подошвы, я догнала кора у огромного лифта, забранного решеткой. «После вас». Он кивнул на открывшиеся двери. Я замешкалась. «Кажется, ты хотела узнать правду о контракте?» «Да». Я шагнула в кабину. На пол, сотканный из непоседливых облаков. Он оказался удивительно твёрдым. Изящный указатель на стене был повернут к надписи «Перистые». Было еще два возможных варианта — кучевые и слоистые. Лифтёр, оказалось, облака ничуть не занимают. «Сегодня обслуживаем только гостей», — заявил он, вскинув смуглую руку. «И я рад тебя видеть, Зелик. Последний этаж, пожалуйста». Кор провел по решетке лезвием своего ножа. Зелик недовольно вздохнул, но повиновался. Кабина затряслась, а потом резко остановилась на шестом этаже. «Я чуть не упала на Зелега, но вовремя удержала равновесие». «Везёт тебе на королей сегодня», — подметил Кор, когда мы вышли и обернулся на Зелега. «А он король?» «Уже нет. Но раньше правил островом Парнас в Седьмом море. Именно из-за него гости остаются в отеле всего на пару недель». Некоторым сановникам Аластер, желая их впечатлить, разрешает, уплатив баснословную сумму, пожить тут подольше, но не дольше месяца. А вот Зелик исключение исправил. Сколько же он уже тут живёт? Его богатств хватило на 12 лет. Я округлила глаза. «Двенадцать!» — подумать только. Но потом трон занял его дальний родственник и выслал отель из своей страны. А Ластер был не в восторге. Но ведь перед Аластером был целый мир. Что за дело ему до одного единственного острова? «Поверь мне, дело есть», — он кивнул на соседний коридор. «Нам туда». Коридор вел к широкому пролету, где располагалось то самое большое, круглое, блестящее окно на самом верхнем этаже отеля. Я кивнула на пейзаж за стеклом. «Что там?» — Кор мерил меня взглядом. «А что ты видишь?» Над водой висела луна. Вот только совсем не на том месте, что та, которая виднелась в окна фойе. Ее приглушенный желтоватый свет лился на холмы с западной стороны. Серебристый дождь барабанил по гальке. Чуть поотдаль маслянисто поблескивали доки. Отсюда был виден и свет в окнах дубильни Фрилак и тусклые газовые фонари вдоль бульвара Мариньи. На третьем этаже дома Безье мерцал слабый огонёк. Я прижала ладонь к окну. Кожу тут же прошил холод. Стекло звякнуло под порывом влажного ветра, взметнувшего волну брызг у причала. Я отдёрнула ладонь. От запотевшего стекла пальцы стали влажными, и их еще покалывало от холода. «Ну, и что же там такое?» «Дюрк», — ответила я, потому что это была чистая правда. Но и без магии здесь вряд ли обошлось, ведь в действительности этот город наверняка уже находился на другом конце света от нас. Кор такому раскладу ничуть и не удивился. Лунное окно заколдовано. Оно показывает гостям их дом, место, куда они вернутся, когда покинут отель. Такой вот бонус для тех, кто оплатил постой. Дюрк моим домом не был, но окно этого не знало. Кор постучал по стеклу костяшками пальцев. Судя по твоему лицу, ты переживаешь все то же, что и гости. Вот только я не гость. Именно ты не гость. Может, и я обладаю магией, — спросила я, и тут же устыдилась своего вопроса. Я к тому, что я никогда не думала... Не волнуйся, это исключено. Я ею, к примеру, обладаю, а лунное окно ничего подобного мне не показывает. Тогда почему же... Я расправила плечи. Мой контракт. Должно быть, все дело именно в нем. Кор кивнул. Когда мы вошли в отель, я в спешке схватил гостевой контракт и понял это слишком поздно. Ясно. ответила я, хотя мало что поняла из этого объяснения. Получается, персонал подписывает совсем другие документы? О, вы. Мне вспомнился энергичный женский голос, зазвучавший в моих ушах на входе. Гости сталкиваются с магией куда чаще персонала. Раз я подписала гостевой контракт, получается, я тоже смогу ею насладиться. От радости у меня аж голова закружилась, И я восторженно взглянула на Кора. «А ты что видишь?» «Как и все работники, пляж, протянувшийся у главного входа», — ответил он и с тоской выглянул в окно. Беатрис предупреждала, что не стоит расспрашивать персонал о доме, но мне очень был нужен ответ. «А ты хочешь увидеть свой дом?» Кор промолчал, но слова и не требовались. Все отчетливо читалось по его лицу. Наверное, родом он был из какого-то дальнего уголка, куда едва ли приедет отель. Напрасно Аластер лишил свой персонал возможности пользоваться магией лунного окна. Это жестоко. Я ощутила прилив сочувствия Кору, но не знала, чем его утешить. Не успела я и пары слов из себя выдавить, как он со вздохом опустился на диванчик, обитый бархатом. Стульев поблизости не оказалось, так что мне пришлось сесть на тот же диван, рядом с ним. Внутри всё сжалось, но я заставила себя опуститься по соседству. Бархатная подушка зашипела и пришла в движение точно кошка, решившая потянуться. «Мамочки!» Я подскочила. «Это еще что такое?» Плечи Кора задрожали. Он попытался зажать рот рукой, но скрываться было поздно. Этот негодник снова поднял меня на смех. «Да чего же приятно, что ты считаешь меня такой веселушкой?» «А мне-то как приятно!» Утирая глаза, парировал он. «Не бойся, это просто чары. Тут они на каждом шагу». Он провел по дивану ладонью. «Садись, теперь все в порядке». «Нет уж, спасибо». Я скрестила руки на груди. «Мы как, закончили?» «Моя компания тебе уже наскучила?» «Да не то слово!» Воскликнула я и тут же прикусила язык. «Как-никак я была в долгу перед Кором за то, что он дал мне работу». Помог быть ближе к Зосе. Я открыла было рот, чтобы извиниться, но тут он вскинул руку. «Слушай, я знаю, что ты мне не доверяешь и что особых причин для доверия и впрем нет, но пусть история с контрактом останется между нами. Если об этом узнают не те люди...» Он напряженно поджал губы. Я не планировала никому про это рассказывать, но и представить не могла, что вся эта история может оказаться опасной. От мысли об этом по спине побежал холодок. Я кивнула. «Прекрасно». Кор покосился на напольные часы. «Уже поздно, мне пора вниз». А снизу уже доносились звуки музыки. Смех, звон бокалов. Праздник начался. Я подошла к балкончику, но ничего разглядеть не сумела. «А на празднике будет много магии?» «Ты представить себе не можешь сколько. А когда у всех от нее уже голова пойдет кругом, Команда самых сильных семинаров устроит представление под занавес всего торжества. Я распахнула рот. Что такое? В дюрке ходят слухи, что самые сильные семинары бессмертны. Бессмертны? Хм, в некотором смысле. То есть это правда? От счастья. Кор коснулся выпуклой вены на своем запястье. Наша сила зависит от количества магии в наших жилах. С ее помощью мы выздоравливаем быстрее, чем обычные люди. Прозвучало это вполне логично. Нам еще рассказывали, что дети семинары легко оправляются после смертельных ранений, могут даже воскреснуть. Так, мол, можно отличить семинара от обычного ребенка. Но и другие сплетни тоже ходят. Это какие же? Что вы пьете кровь? Выпалила я и отскочила на шаг назад. Но не конкретно ты, а... Кора рассмеялся. Не переживай, твоя кровь не пробуждает во мне аппетита. Остальные сплетни ближе к истине. Вы можете воскреснуть? Воскреснуть в принципе невозможно, но некоторые семинары способны оправиться, даже будучи на пороге смерти. Есть мнение, что таков защитный механизм нашего тела, раз уж в нем содержится столь мощная магия. Семинары послабее живут чуть дольше и восстанавливаются быстрее, но стареют и умирают. А вот сильнейшие из семинаров, наподобие тех, кто выступит сегодня, совсем другие. Они, по сути, бессмертны, как ты верно подметила. Как метрдотель? Именно. Кор расправил пиджак, уже готовясь уйти. А потом вдруг схватил меня за плечо и склонился ко мне, притянув так близко, что сердце бешено заколотилось о ребра. «Если у тебя появятся новые вопросы, сперва обратись ко мне». Что-то мне подсказывает, что рту твоему доверять не стоит. Я вырвалась из его рук и, нахмурившись, кивнула. Чудно! Коро указал на узкую лестницу неподалеку. Восточная лестница приведет тебя прямиком вниз. Он удалился, а я снова села на диванчик, ругнувшись, когда подушка замурчала. По коридору эхом разнесся смех кора.